овера 24. Я ушёл из паба сразу, когда ел свой сэндвич. Дождь на улице не унимался, и встречные пешеходы тащились по мокрым тротуарам, низко опустив головы и сутулясь. При том, что времени было всего часа 2 дня, казалось, начинался вечер. В такие дни я начинаю задумываться, почему до сих пор живу в городе. Однажды я уже делал попытку вырваться, сменив забитые улицы и бетонные стены Лондона на маленькую деревушку в Норфолке, где осень, по крайней мере, протекала по заведенным природой циклам. Здесь она не навевала ничего, кроме тоски. Впрочем, я понимал, что своим настроением обязан в значительной степени инциденту с Мирзом. Стоя на краю тротуара в ожидании зелёного света на переходе, я размышлял, что с ним происходит. Редкое расследование протекает гладко, и преодоление неожиданных препятствий часть нашей работы. У юнного тафономиста хватало необходимых навыков, и даже отсутствие опыта вряд ли мешало ему слишком сильно. Если, конечно, он готов признаться в этом хотя бы себе. Однако я подозревал, что чрезмерное эго может сильно затруднить это, а в сочетании со склонностью теряться в сложных обстоятельствах, оно становилось прямо-таки разрушительным. Вопрос заключался только в том, мог ли я что-либо с этим поделать. Телефон зазвонил, когда я переходил дорогу. Я задержался под козырьком магазина, чтобы ответить на звонок. Номер, высветившийся на дисплее, был мне незнаком. Однако голос, донёсшийся из динамика, я узнал сразу. Алло, доктор Хантер? Это Адам Адуе. Я не помешал вам? Я даже не стал спрашивать, откуда у него мой номер. Он сам говорил раньше, что у него есть свои источники информации. Это имеет отношение к расследованию? Даю вам честное слово, нет. Я звоню вам по совершенно другому поводу. Я выглянул из-под козырька. Моросивший дождь превратился в полноценный ливень. Ну, ладно. Когда мы с вами общались пару дней назад, я упоминал о том, что хотел бы побеседовать с вами по одному вопросу. Уверяю вас, к Сент-Джуту он не имеет ни малейшего отношения. У вас не нашлось бы времени сегодня, во второй половине дня, чтобы встретиться со мной. Я вздохнул. После приключения с мирзом в пабе мне не хватало только ещё разговора с Адойей. Однако я отказываться ему, даже не узнав, в чём заключается вопрос, я тоже не мог. Даже если его методы не вызывали у меня симпатии, цели заслуживали уважения. А в чём дело? осторожно спросил я. Как вы относитесь к работе на общественных началах? В прошлом мне приходилось заниматься такого рода работой, но всё зависело от характера расследования. В особенности, если предложение исходило от Адуи. Мне нужно знать больше. Я пытаюсь запустить апелляционный процесс по делу человека, 10 лет назад обвинённого в убийстве, которого, как я убеждён, он не совершал. Полагаю, улики против него не вызывают доверия. особенно в том, что касается нанесённых жертве травм. Хотелось бы, чтобы вы ознакомились с материалами дела и высказали своё мнение. Я молчал. Я понимаю ваши сомнения, продолжил Адуе, и я представил его хитрую улыбку. Вполне естественно, вам не хотелось бы иметь дело ни с чем, что могло бы бросить тень на вашу работу с полицией. Но вот вам моё слово, это совершенно иной случай. Я хотел подождать с этим до тех пор, пока улягутся страсти по Сен-Жу. Однако мой клиент уже дважды пытался покончить с собой, и его родные боятся, что он повторит попытку. Денег у них немного, но если нужно, я готов договориться о небольшой плате, хотя бы о компенсации расходов. Не в деньгах дело. Просто мне нужно знать больше, прежде чем вовлекаться во всё это. Разумеется, Именно поэтому мне и хотелось бы встретиться с вами, обсудить ситуацию подробнее. Дождь стекал с обрезок озырка мне за шиворот. Я отступил к двери, прикидывая, много ли осталось работы в морге. Не слишком много, но я собирался тщательнее изучить зубной протез из бойлера. В ближайшие часа 2 или 3 не могу, произнёс я. Тогда ближе к вечеру в любое удобное вам время и место мы могли бы встретиться после работы сейчас я в морге на карлайл-стрит рядом с залами судебных заседаний я знаю это место провёл там много времени когда занимался адвокатской практикой это недалеко от метро и там есть паб пух и перья а мы могли бы встретиться там скажем в 7 часов одну я назвал тот самый паб в котором я напоролся на мирза однако место было удобное, и это оставляло мне достаточно времени. Я думал, мое согласие удовлетворит Адуию, но он еще не закончил. «А как дела у Гэри Ленокса?» — спросил Адуия. «По-моему, мы не собирались говорить о Сен-Джуд. Да, но мне все равно хотелось бы знать, что с ним. Вы ведь, наверное, слышали, что больше я не представляю Гэри и его мать. Что случилось?» Орд сказала мне, что Аду её уволен, но не объяснила почему. У Лолы сменилось настроение, и она предпочла государственного адвоката, решила, что так ей привычнее. По опыту моего общения с Лолой, я мог бы ожидать чего-то подобного, и я не видел особого вреда в том, что Аду её узнает о состоянии её больного сына. Последний раз, когда я о нём слышал, Дела у него обстояли неважно. Жаль, безотносительно к тому, как всё обернётся, это очень печально. Не то слово. А родителям Кристины Горской известно об этом. О том, что я пытался помочь беспомощному человеку и его пожилой матери. Голос Оду из звучал не сердито, скорее устало. В этом нет тайны. Официально я даже и не представлял интересов Сандры и Томаса, так что конфликта интересов не было. Я шагнул в сторону, пропуская в магазин покупателей. Меня беспокоило больше вмешательство в попытке полиции найти убийцу их дочери. Если вы о моих советах матери Гарри Ленокса касательно ее юридических прав, я не делал секрета из этого. Совершил ее сын что-то или нет, Он обладает теми же правами, что вы или я. Если у полиции есть против него какие-то конкретные улики, она вправе обвинить его. Но я категорически против злоупотребления чьей-либо уязвимостью. Я слишком часто видел, как наша судебная система делает это. А как насчёт справедливости для жертв и их семей? спросил я. Это другая сторона той же самой монеты. И, пожалуйста, не пытайтесь укорять меня с точки зрения высокой морали. Я сидел с матерью, которые сообщили, что её беременная дочь более года пролежала мёртвая в заброшенной больнице. Поверьте, мне не меньше вашего хочется, чтобы виновный в этом был пойман и наказан. Мы просто подходим к данному вопросу с разных сторон. В голосе Адуи зазвучали ироничные нотки. Кстати, доктор Хантер Для человека, не желавшего разговаривать о Сен-Джуд, вы справляетесь с этим не слишком удачно. Пожалуй, так. Я не желал втягиваться в дискуссию. Нажал кнопку отбоя и, крайне недовольный собой, сунул телефон в карман. До тех пор, пока полиция не найдет достаточных улик, чтобы или выдвинуть против Гэри Ленокса официальное обвинение, или, наоборот, освободить его от всяких подозрений, расследование обречено топтаться на месте. Однако, хотя я и чувствовал себя ответственным за то, что открыл этот ящик Пандоры, теперь от меня почти ничего не зависело, и втягиваться в спор с Адуей не было смысла. Только шагнув из-под козырька под дождь, я подумал о том, что спрашивая о здоровье Гэри Ленакса, он рассчитывал именно на это и всю дорогу обратно в Морк я напоминал себе что должен держаться при встрече с ним осторожнее а зубного протеза осталось немного огонь и небрежное обращение когда кто-то вынимал останки из топки расплавили акрил и покорёжили метал и хотя температуры в котле не хватило для того чтобы раскрошить фарфоровые зубы, что-то, предположительно удар или столкновение с каким-то предметом, обломало их почти у самой Дисней. Поскольку отломавшихся фарфоровых обломков мы в Золе не нашли, это, скорее всего, случилось до того, как тело затолкали в топку. Из этого следовало, что даже в случае, если полиции... Удалось бы отыскать клинику, где Уэйн Бут лечил зубы, и установить, что он действительно ходил с зубным протезом, сравнение того с расплавленным обломком тоже было бы затруднительно. Я даже не знал, возможно ли это вообще. Вероятно, профессиональный судебный стоматолог справился бы с этим лучше меня. Но даже так протез выявил несколько новых деталей. Судя по форме фарфоровых обломков, он замещал четыре верхних резца и правый клык. Серьёзная брешь можно потерять один или два зуба из-за кариеса или из-за заболевания десны, однако пять расположенных рядом зубов, включая резцы, позволяют предположить иную причину. Их выбили. Это не обязательно означает насильственное действие. Я знал человека оставшившегося без передних зубов в результате падения с велосипеда. Правда, он предпочёл протезу импланты, более дорогое и сложное решение, доступное далеко не каждому. Во всяком случае, определённо недоступное тому, кого сожгли в бойлере, подумал я. Протез был самого распространённого типа, рудиментарное акриловое нёбо, которая накладывалась поверх настоящего и удерживалась на месте металлическими клипсами. Такой протез почти незаметен и выдаёт себя лишь крошечными серебряными скобками, охватывающими зубы по сторонам от искусственных. Его выбирают те, кто о функциональности заботится больше, чем об удобстве или красоте. Из этого следовало, что владелец или не заботился о том, как он выглядит, или не мог позволить себе ничего более сложного. И я склонялся к последнему варианту. Я собирался взглянуть на детский скелет, лежавший пока в свежей воде, однако возня с комком металла и пластика отняла у меня больше времени, чем я ожидал, а на 7 часов я договорился о встрече с Адуей. Ещё одна ночь вымачивания ничем не могла повредить крошечным косточкам, да и спешки с ними не было. Испытывая смешанное чувство вины и облегчения за то, что могу отложить не самую приятную работу на потом, я решил оставить их до утра. Я потянулся, поморщившись от боли в затекшем теле, убрал все образцы в контейнеры, погасил свет в смотровой, переоделся и направился к выходу. Кто-то шёл передо мной по коридору к вестибюлю, и я ощутил досаду, сообразив, что это Мирс. Он тоже уходил с работы, одетый по погоде, в куртке-дождевике со своим новеньким кейсом в руке. Мирс брёл сутуля в плечи и нахмурившись. Увидев меня, он отвёл взгляд, однако сразу вздёрнул подбородок, расправил плечи и кивнул мне. Я подумал, не стоит ли предпринял ещё одну попытку заговорить с ним, но при виде этого вздёрнутого подбородка решил, что нет. Кивнул в ответ и подождал, пока Мирс распишется у дежурного на стойке. У двери он задержался, чтобы поднять капюшон, и тоже расписался в журнале, оттягивая время, чтобы не выходить вместе с ним. Вот такие секунды могут изменить жизнь. Порыв влажного ветра ворвался в вестибюль, когда Мирс открыл дверь. На улице стемнело, дождь не стихал. Пригнувшись навстречу ветру, Мирс уже начал пересекать улицу, когда я только выходил из дверей. Под козырьком я задержался, застёгивая плащ, и тут меня окликнули: "Доктор Хантер!" Я поднял голову и увидел одную стоявшего на противоположном тротуаре. Когда он шагнул на мостовую, чтобы перейти на мою сторону, мирs обернулся. Таким этим мгновением и отпечаталось у меня в памяти две фигуры, пересекающие мокрую от дождя улицу навстречу друг другу. Уличный фонарь освещал их наподобие вспышки фотоаппарата. Я услышал машину прежде, чем увидел её. Где-то поблизости взвизгнули по мокрому асфальту покрышки, автомобиль нёсся прямо на Адую. Поймав его в свет фар, поворачивая голову в ту сторону, он отталкивался ногой от мостовой в попытке отпрыгнуть, но не успел. С отвратительным глухим стуком машина врезалась в него, швырнув на капот и ветровое стекло и отбросив через крышу Карлос ещё подминали под себя его зонт, а Дуи, перевернувшись в воздухе, рухнул на мокрый асфальт. Машина вильнула, однако скорости не сбавила. Застывший посреди улицы Мирс наконец сорвался с места, уронив свой кейс, он бросился вперёд, но автомобиль зацепил его крылом. Он полетел на землю, и я увидел, как заднее колесо проехало по его ногам. На мгновение водитель, казалось, потерял управление. Машину занесло, она врезалась бортом в стоявший у тротуара фургон. Заскрежетал, сминаясь металл, зазвенело стекло, а потом она с рёвом унеслась. Всё это заняло несколько секунд. Опомнившись от потрясения, я выбежал на проезжую часть. Пронзительно взвизгивала сигнализация фургона. Оду её лежал ближе ко мне. Без движения, с руками и ногами раскинутыми под неестественными углами, как бывает у сломанной куклы. Вокруг его головы растекалась темная лужица крови. Широко открытый глаз уставился в мокрый асфальт. Опускаясь возле него на колени, я уже видел, что голова его болезненно деформирована, а дуя лежал абсолютно неподвижно, и этот контраст с переполнявшей его обычно энергией, нагляднее повреждений свидетельствовал о том, что я ничем не могу помочь ему. На дорогу начали выбегать люди, случайные прохожие, видевшие несчастный случай. Оставив адую, я поспешил к Мирзу. Залитый кровью, он распластался рядом с искореженным алюминиевым кейсом. Он был жив, однако без сознания. Дыхание вырывалось из его груди с влажным хрипом. Одна рука была наверняка сломана, но больше всего пострадали ноги, во всяком случае правая, по которой проехалась машина. Порванная штанина насквозь пропиталась кровью, и из-под неё торчали осколки белой кости. Я попытался сосредоточиться, Травмы Мирзы были серьёзнее, чем у профессора Конрада, и я испытывал беспомощность, глядя на его изуродованную ногу. Кровь шла у него сразу из нескольких мест, что исключало простую перевязку. Дайте посмотреть, я медсестра. Срывая с плеча спортивную сумку, рядом с Мирзом опустилась на колени молодая женщина. При виде его травма она чуть побледнела и нахмурилась. Держись, парень, скорая уже выехала. произнесла она. Если мир с её и слышал, то не реагировал. Женщина оглянулась на меня и сорвала с шеи яркий шарф. У вас не найдётся карандаша или авторучки? Моя голова наконец включилась. Я достала из кармана авторучку. Тем временем она свернула шарф и перетянула им бедро Мирза. Он застонал, когда она затягивала жгут, но в сознании так и не приходил. Сонную в ручку поджгут, женщина начала закручивать его, пережимая артерию и останавливая кровь. Этот способ настолько прост, насколько эффективен. Я видел уже его в действии, хотя при иных обстоятельствах. "Давайте я помогу, я врач", добавил я, когда она оглянулась на меня. "Посмотрите, нет ли у него других серьёзных повреждений". Я взялся за ручку, продолжая перетягивать артерию. А женщина достала из сумки полотенце. Оно чистое, сообщила она, перевязывая им рану на другой ноге Мирзы. Я как раз сменилась дежурству и собиралась в спортзал. Не видела, как всё произошло, только слышала. Это что, покушение? Я кивнул, посмотрев в ту сторону, где лежал Адуйя. Вокруг него тоже собрались люди с лицами, подсвеченными голубоватым светом телефонных дисплеев. Кто-то накрыл его голову плащом. Вдалеке уже слышалось завывание сирен. "Вы его знали?" спросила женщина, проследив направление моего взгляда. "Да", кивнул я.